а у героев Жюля Верна, Конан Дойла, Вальтера Скотта или, припозднившихся, Умберто Эко, Джона Фаулза, Патрика Зюскинда. Разве таким был колен из пены дней? Такими глазами смотрел на окружающий мир Алекс из заводного апельсина. Айвенга, Бетеридж, Холмс, Диксент... Я уж не говорю о сотнях астронавтов и ученых из научной фантастики. Чуешь ветер, но не провали я. Думаю, возможно. Перфектно! Ответь мне, какое главное свойство у настоящего героя хорошего романа? Не знаю, никогда не задумывался. Главное, что он герой. Он деятелен, он совершает поступки и побеждает обстоятельства, и созидает. Ну, это и кролику понятно. Кролику понятно, всем понятно, но не всеми принято. А мы для себя решили четко. Раз назвались литерными, раз считаем себя настоящими потомками литературных героев — то и сами должны быть героями в этой жизни. Без страха, упрека и постмодернистской фиги в кармане. ух мы решили, что должны превратить свою жизнь и жизнь окружающих в такой литературный карнавал. Или наоборот, совершить в нашей жизни поступки, достойные того, чтобы стать в будущем хорошей литературой. Это главный критерий, по которому любой человек может оценить свою жизнь. Живешь ли ты так, что о твоей жизни мечтательный юноша может сложить чудесный роман? Или проживаешь на повесть? Или бытуешь на мелкий рассказик? А может, на очерк, на строчку в светской хронике, на абзац в колонке некрологов? Каждый решает сам. Миш, ты!» — скептически пришептываю. «Герой!» «Революционеры?» «Обман зрения. Никаких революций. Все движения, что начинаются со слова «революция», имеют обыкновение заканчиваться банальной полюцией. В нашем случае простой бытовой героизм. То есть самое сложное изо дня в день. Чуешь?» «Понимаешь теперь, какой путь мы увидели для себя, а ты говоришь почесать эго?» «Не стыдно?» «Стыдно!» «Я вру, потому что мне не хочется ее расстраивать». «Немножко среднее или очень?» Среднее. Мне не хочется еще больше ее обманывать». «А как же Слава к вам вписался?» Хоть он звезда всего лишь в первом поколении, по всем понятиям должен был тусовать с приподнятыми золотыми мажорами, не знаю, с кем там еще. Ух, как тебе сказать? Да по зову сердца он вписался. Анка заливисто хохочет, чтобы сгладить плакатное звучание вырвавшейся фразы. А познакомились просто. У него был короткий роман с Илоной. Она его подцепила после одного концерта наспор Роман с Илоной? А чему тут удивляться? Она у нас девушка видная, у Славки глаз на таких натаскан, он их старался не пропускать, ну и они его по возможности. А как тогда с Белкой? Там ревности ни у кого не возникало. С белкой у него вроде серьезно было. Знаешь, и охотники иногда попадаются в капканы, в силке чувств, которые сами расставляли. Она его, как я знаю, пару раз помучила, прогоняла, принимала обратно. Он даже страдал. Видишь, если такой Тореро допустил обмен ролями, значит, у них было по-настоящему. «А Илона?» «Не думаю. Она с аппетитами. У нее по пять романов в год, а високосны шесть. И чтобы за Славку она как-то особенно держалась, не скажу, я бы заметила. Любовь трудно скрыть, невозможно. Ты ведь понимаешь меня, чувственной папарацци?» «Понимаю», — вздыхаю я. Слишком хорошо понимаю. Вот такие котировки. Короче, теперь ты в курсе, чем мы жили все эти годы. Изысканное бытовое язычество. Писатели были нашими идолами. Их герои — нашими ролевыми моделями. Приключенческие романы с священными текстами. Вместо молитв — планы, вместо мессы — поступки. И что же за поступки? «Ух, их много! Много чего!» Анка на том конце шумно затягивается сигаретой. Жучили нечестных риэлторов, которые выбрасывали бабушек на улицу, вытаскивали детишек из рабства, снимали талантливых артистов с наркоты, помогали хорошим писателям пробиться к читателю. «Не хочется хвастать, но делали мы много чего». И уж можешь догадаться, кем были в нашей системе ценностей литературные критики. Клещами, паразитирующими на священном теле литературы. Я пытаюсь пародировать ее высокопарность. Иронизировать не нужно, но в общих чертах верно. И вот представь, я случайно узнаю, что Славкин дед Литерный дед? Биологический. Его биологический дед работал литературным критиком в известиях. Порывайка Семён Сергеевич. Кроме того постыдного факта, что он трудился лит-критиком, ты еще должен понимать, в какие годы он работал. Я навела справки. Редкостной гнидой был Славкин дедушка. Топил, Ахматову, Зощенко, Пастернака. Сплясал на костях булга.